Глава пятая. Домой Сергей появился уже затемно. Сначала стандартная, уже торжественная процедура встречи вернувшегося из похода войска. Потом тут же назначенное и проведенное совещание по итогам переговоров с Олегом. Потом просто рутина. Вроде и недолго отсутствовал, но дел, требующих его внимания, уже поднакопилось. Это было объективно. Княжество росло. И не только в вширь, но и в глубину и высь. Росли производственные цепочки на почве роста добычи нефти и металла. И вместе с этим росли проблемы, требующие решения. Дети уже спали, и его встретили жены. Быстро умывшись и переодевшись в домашнее, обошел детские кроватки после чего, уже не торопясь, попил в столовой вечерний чай. К этому времени настоящий чай и кофе оставались привилегией его семьи и семей ближников. Остальные уже употребляли травяные настои. Учитывая, что среди тех, кто пришел с ним, было достаточно много бывших весьма своеобразных ученых и специалистов, многие к этому отнеслись благосклонно. Они и в той жизни предпочитали нетрадиционные привычки в плане питания. Когда чай попили, Лиза отправила младших жен спать, а сама быстро сполоснула чашки и снова присела за стол. Сергей чувствовал, что она что-то хочет спросить. Расслабленно откинувшись на своем стуле, он подтолкнул молчавшую супругу. «Ну давай, спрашивай. Или ты что-то хочешь мне сказать?» «Сергей, а как мы там? Даже не мы, а дети». «Там это где?» «Там. Это в том мире, откуда мы пришли, и в который вернемся уже менее чем через 30 лет. Они ведь родились и вырастут тут, а там... Они ничего почти не знают о том мире, а он жесток. И этот мир непрост. Но тут мы за твоей спиной, а там они будут изгои». Представляешь, как продвинется та же электроника за эти 30 лет? Вспомни, как отличался телефон конца 80-х и смартфон через 30 лет. И в остальном так же. А для них разница между мирами будет пропастью. Сергей сменил позу, положив руки на столешницу. Помолчал. «Я думал об этом. Знаешь, когда я все это задумал...» Мне это в голову не приходило. Одна мысль была — мне будет снова 25 лет. Потом открылся проход, и все завертелось. Тут вообще уже не до размышлений было. Впервые мысли на эту тему меня посетили, когда ты сообщила, что беременна. И потом я возвращался несколько раз к этой теме. И вот к какому выводу я пришел. Первое — реальные знания. Мне кажется, с этим у нас все нормально. Занятия в школе ведут кандидаты и доктора наук. Учебной базы они обеспечены. Думаю, на 30 лет ее хватит. Второе. Будет ли соответствовать объем знаний, что получат наши дети, требованиям системы образования того времени? Вот это сложный вопрос. И ответ мы на него узнаем только тогда, когда переход откроется. Но! Я уверен, что деньги а в нашем случае золото, будут серьезным подспорьем в получении дипломов. «Ты вообще в курсе, что я кандидат наук?» «Нет. Ты никогда не говорил». Лиза была крайне удивлена. «А говорить не о чем было. В конце девяностых от нечего делать защитил кандидатскую. Ты не поверишь. Я даже не помню ее тему. Единственное, что запомнил, что-то в области права. Сергей захохотал. «Тише ты!» — одернула его Лиза. «Детей разбудишь!» — Сергей прикрыл рот, тихонько похрюкивая. «В области права! Я только с темы рэкета соскочил, еле-еле от статьи отмазался, уже в СИЗО заезжать готовился. И вот после всего этого дал адвокату денег. Он мне и устроил кандидатскую степень». Не скрою, не дешево оно мне стоило, но прикольно. И уже успокоившись, подытожил. В общем, это решаемый вопрос и не самый сложный. Что касается техники и технологий, то мы не совсем пропащие. Они застанут еще работающие телевизоры, компьютеры, машины и так далее. Я сомневаюсь, что за эти 30 лет наша цивилизация освоит межзвездные перелеты. Да! «Техника наверняка изменится, но вряд ли кардинально». Помолчали. После паузы Лиза снова поинтересовалась. «А ты?» «Как?» «Там останешься или...» Сергей ответил сразу. Чувствовалось, что этот вопрос он для себя уже решил. «Или...» «Знаешь, мне здесь нравится...» Даже те неудобства, которые несет с собой это время, я готов потерпеть ради свободы, которую я тут ощущаю. Более того, мне интересно. Я никогда так интересно не жил. А дети? Ну, им уже под тридцатник будет. Взрослые будут даже по понятиям того мира. А уж здесь тем более. Сами пусть решают. Если останутся там, золото я им дам. И, помолчав, в свою очередь спросил Лизу. «А ты?» «Не знаю», — вздохнув, ответила та. «Пока не могу представить ее взрослой. Она такая маленькая». На следующий день состоялось важное совещание, основными вопросами на котором были вопросы топливно-энергетического комплекса. В связи с началом нефтедобычи в Поволжье остров встал вопрос доставки нефтепродуктов в Вязьму, как основному месту их потребления. Возможности имеющегося речного флота, выполняющего грузоперевозки, явно не хватало для комплектации расходов ГСМ. После оживленного обсуждения было принято решение о строительстве парусно грибных судов и сдачи их в аренду артелям, нанятым для перевозки этой продукции. По расчетам, такая посудина могла совершить за сезон до трех рейсов по маршруту Вязьма-Губкин-Вязьма -Вязьма» и суммарно доставить до 100 кубометров продукции нефтеперерабатывающего завода. Княжество за работу платило исправно и хорошо, поэтому проблем с набором грибцов на сезон не предвиделось. С учетом тоннажа имеющихся наливных барж, Суммарный завоз за сезон должен был составлять порядка 10 тысяч кубометров нефтепродуктов. К тому же появившийся в ассортименте топливо топочный мазут позволял перевести паровые машины с дров на него, повысив мощность машин и удобство обслуживания. На мазут также планировалось перевести и котельные замка, и других общественных зданий и заводов. Кроме этого, после завершения в этом году строительства двух ниток канала Днепр-Западная Двина, планировалось возобновление строительства шлюзовой системы Десна-Угра и начало строительства канала СОЖ-Днепр. Цемент, кроме строительства каналов, планировалось поставлять в первую очередь в Смоленск для завершения строительства крепости и частично в Муром, там пока начали возведение башен. Этим летом княжество не планировало ежегодный поход на Хамлич. Как говорил Фомичев, пусть нагуляют жирок. Хотя это выражение не отражало цели прошлых походов, зато полностью соответствовало будущим задачам. По информации купцов, хазары заканчивали строительство городской стены на торговой стороне города. Но это уже было неважно. Обсуждалась возможность похода на черных булгар, будущих казанских татар, но пришли к выводу о бессмысленности вылавливания кочевников в степях поволжья Решено было, что так или иначе они сами выйдут и в район Губкина, и в район Орла. А там уже на месте будет решаться вопрос, как с ними разойдутся – миром или войной. Но эти все вопросы не были глобально значимыми для княжества, как, например, отношения с Олегом Вещем. Но, к счастью, с ним все разрешилось в приемлемом ключе, поэтому руководство княжества сейчас было занято решением исключительно хозяйственных и производственных вопросов.